Глава восьмая. Назад пути нет. Единственное окно библиотеки было наглухо заткнуто жирной тушей дохлого дрелинга, и дневной свет не проникал в гигантский бесконечный лабиринт. Стен было не видно из-за книг. Тысячи и тысячи книжных стеллажей тянулись от пола до потолка, освещенные лишь призрачным сиянием лепившихся к стенам драконов-светляков и бледно-алым свечением извивающихся зудней. Эйкинг шагнул вперед, дрожа не только от холода, но и страх. В библиотеке было зябко. Такой темный, сырой холод поселяется в местах, которые не видели света так давно, что уже забыли, как он выглядит. Унылые, пропитанные влагой помещения пахли тишиной и тайнами. Библиотека казалась Икингу несчастным, одиноким морским чудовищем. Всеми покинутое оно умерло в каком-то забытом богами углу, и теперь медленно разлагается. И еще тут было жутко. Некоторые залы наполняли удушливые облака пыли, а в других светляки не светились, и дорогу приходилось нащупывать в абсолютной темноте. В-третьих, полки явно пережили нападение дреллингов. Вдалеке слышалось призрачное эхо криков воинов-остолопов и гавканье их дреллингов. Охрана зашла через дверь библиотеки начала поиск трех незваных викингов. Но ведь библиотечный лабиринт так велик. Ну и пусть преследователей много, все равно им понадобится куча времени, чтобы найти нарушителей, правда же? Возможно, у Кинга разыгралось воображение, точнее, разнервничалась и принялась метаться, словно несчастная пташка, которая залетела в комнату и бьется о стены в лихорадочных поисках окна. Как бы там ни было, ему упорно мерещилось, будто позади кто-то сопит и принюхивается. Порой на краю зрения мелькали и исчезали за неразличимым углом тени. Беззубик больше не летел следом. Он заполз Экингу под меховую безрукавку. Шипы у него на спине встали дыбом от страха и тревоги. «Тута небезопасно», — шептал он, — «тут плохие». Поверь, Безубику, Безубик знает. Но, невзирая на ужас, Икинга переполнял восторг. Это же надо, чтобы такое множество книг в одном месте и в одно и то же время. Конечно, он сам заполнял тетрадки своими каракулями, но, поскольку книги были запрещены наказом Тинга, до сих пор ему доводилось держать в руках только одну настоящую книгу. Экземпляр как приручить дракона, ныне уничтоженный беззубиком. Эта книга Икинга не особенно впечатлила. На его взгляд, ей не хватало... слов. Но здесь... Он словно попал в пещеру, полную сокровищ. «Ух ты!» — выдохнул Икинг. «Да если хорошенько поискать, здесь можно найти ответы на все вопросы». Тут были книги толстые и тонкие, бесчисленные тома ветхой варварской энциклопедии путеводители по архипелагу и странным, затерянным, далеким землям, о которых Экинг слышал только от скальдов, и имена этих стран звучали словно названия драгоценных камней. Россия, Китай, Индия, Африка, Япония. Существуют ли эти края на самом деле, или они такая же выдумка, как единороги? Экингу страшно хотелось остановиться и вытащить пыльные карты, «Неужели, правда, где-то есть земля столь жаркая, что днем мозги вскипают и испаряются? Земля, где какие-то слоны летают над стадами мирных фламинго, странствуя по миру теплому, словно хлеб из печи?» Поверить было очень трудно, и Кинг сгорал от желания узнать ответы. «Сгорал, но шел дальше, не останавливаясь». Они испытали огромное облегчение, когда Камикадзе победно провозгласила, что они добрались до раздела «Драконы и другие необычные создания». «Так кто там ее написал?» — «Напомни», — попросила Камикадзе. «Профессор Дряблинг», — ответил Экинг. «Это где-то здесь». Рыбьенок опустился на колени в углу зала. «В-Г-Д-Д-Дряблинг». «Торва отрыжка», — Он еще написал про то, как разводить акул в домашних условиях. Чем этот человек вообще думал? А вот она, как приручить дракона. И впрямь, это была точно такая же книга, как та, что столько лет пролежала в зале собраний хулиганов, а теперь скрывалась у Икинга под кроватью, подранная в клочья острыми коготками без зубика, ну или почти такая же. «Это второе издание», — указал Рыбьенок. Да никто не заметит, отмахнулся Икинг, ликующе выхватывая добычу ръбьенога и проверяя все ли на месте. Все определенно было на месте большая красивая обложка с виньетками, а внутри три золотых священных слова, в коих и заключались все дряблинговые рекомендации по предмету Арите на него. Однако спустя 20 лет кропотливых исследований, во втором издании автор сделал «Принципиально важное дополнение. Громко!» Нехти, как много, но хулиганы благоговейно следовали этому совету поколение за поколением. Экинг засунул драгоценную реликвию в рюкзак. «Только взгляните на все эти невероятные книги по драконам!» — воскликнул он в восхищении. «Викингские драконы, их яйца! Драконы ледяных глубин! Драконы с тылого севера!» Только подумайте, как бы они пригодились викингским племенам, будь нам позволено их прочесть. — Не хочу вас тропить, перебил рыбинок но нам вроде как грозит опасность. Забыли? — Может, ты и прав, — согласился Икинг. У меня тоже такое жуткое чувство, словно за нами следят. — Почему ты так думаешь? — встревоженно пискнул Рыбьенок. — Ну... Просто мне так кажется, — отозвался Сейкинг. да, разумеется, я могу ошибаться. — В какой стране выход, Буремуха? — Направо, — ответила Дракониха. И Камикадзе как раз собиралась вернуть за угол налево, когда из теней, из ниоткуда, возникло высокое тощее страшилище и заступило дорогу. «Тишина в библиотеке!» — просипело страшилище. С мерзким скрежетом оно вытащило из ножен сердцерез и приставило его к камикадиному лицу. Тс -с -с! шипело страшилище.